Глава седьмая. Как ведьма знакомится с коллегами и делает выводы. Из окна комнаты, которую мне сдала ушлая хозяйка, действительно была видна ратуша. Точнее, ее задняя стена. И фонтан был виден в тот момент, когда струя добивала до верхней точки и выглядывала в просвет между елями. Так что не соврал мужичок. Зато комнатка оказалась хоть и маленькая, но уютная. Все в сиреневых и голубых тонах, новенькая и чистая. Тканные полосатые половички, веселые занавески в яркие подсолнухи, цветы в горшках, а деревянную кровать накрывала самая настоящая волчья шкура. В комнате примыкала ванная, и она мне понравилась больше всего. «Рисковая выдама, Мазарина, Зарина!» — усмехнулась я, поглаживая серый жесткий мех. «Жить в поселке оборотни и стелить мех на кровать!» «Ой, не делайте больно моим мозгам, деточка!» — хмыкнула тетушка Зарина. «Волков боятся в лес не ходить!» Мой четвертый покойный муж был охотник, даже гильдию возглавлял три года. От него этот дом да эти михаи остались. А умирать чего? Так волки задрали, махнула рукой тетушка. Поперся пьяный к ведьмин на свидание, да и попал в собственный капкан. Ну и остались от милого рожки до ножки. Козел был, припечатала она. Обратень? Нет, по жизни козел. Вы совсем не жалеете? Во мне сделала стойку темная ведьма. Страсть, как люблю, жуткие истории. — А шестом муж жалел, да? — вздохнула тетушка. — А четвертом чего жалеть? — Шестой тоже погиб, — спросила я с сочувствием и приготовилась слушать душераздирающую историю романтической любви. — Прям уж! — фыркнула Зарина. — Живехник, гад! Женился на корчме. — Это как? Как мужики на страшенных дурах женятся, когда у этих дур от бывшего корчма в наследство осталось? Не на бабе же прыщавый женился, поди! Железная логика. Я неторопливо разложила вещи, приняла душ и придирчиво выбрала самое яркое платье из своего гардероба. Крутанулась возле зеркала и гриво подмигнула отражению. Я великолепна. и сомнений, я самая прекрасная из ведьм под прикрытием. Спрашивается, на какой еще девушке, будь она хоть сто раз актрисой, будет так изумительно сидеть это желтенькое платьица? На какой еще декольте могут открываться такие аппетитные виды? Подтянула край чуть выше, чтобы виды из пикантных не стали совсем уж вызывающими, и набросила на плечи красный плащик. Ну что ж, серые волки, я иду к вам. Обламывать клыки и любовно взращенное самолюбие. Решительно вышла на улицу, предварительно расспросив у Зарины, где находится нужный мне постоялый двор. Мой путь проходил через площадь. Потом через ремесленный квартал и закончился у крыльца корчмы пять мохнатых наемников. Я только посмеялась над оригинальным названием, как тут же в дверях появился Даниэль и недовольно буркнул. «То, что ты баба, не дает тебе права опаздывать. Пойдем, че?» Он сгреб меня за локоть и потащил внутрь. Я улыбалась и хлопала глазами под изумленными и насмешливыми взглядами постояльцев ровным счетом до того момента, как мы поднялись по лестнице и скрылись с глаз посторонних. а после рывком вырвалась и в ответ толкнула мальчишку к стене, жарко шепча на ухо и одновременно прижимая холодную шпильку к его горлу. «Сладкий, милый, хороший мальчик, не стоит думать, что раз я безобидно выгляжу, то это именно так. У меня девичья привычка запоминать обиды, а еще крайне вредные повадки, которые заставляют на эти самые обиды отвечать старицей». Поэтому будь умницей, веди себя как профессионал, иначе я не понимаю, что ты тут делаешь». Он только нервно сглотнул, и я решила считать это согласием. Сделала шажочек назад, воткнула шпильку в прическу и как можно более мелодично спросила. «Ну и где наши серые друзья Тут-то там в отдельном кабинете». «Прекрасно», — поправила выбившийся из прически волосок и величественно велела. «Веди!» Он, глядя на меня, с всевозрастающим уважением в ясных глазах кивнул и пошел по коридору. Дверь оказалась массивной, словно специально придуманной, чтобы в случае чего ею вполне можно было отгородиться от оборотня. Дан толкнул мощную створку, и та поддалась на удивление легко. Я мимолетно позавидовала силе юного оборотня, а потом порадовалась, что этот самый бледный немочь не решился качать права на лестнице. Видимо, посчитал, что раз я наглая, то определенно сильная. Не будем его разубеждать. Оказавшись в центре отдельного кабинета и оглядев сидящих в креслах и на широком диване мужчин, я очень захотела нервно сглотнуть. Потому что этих господ шпилькой точно не испугаешь. Думаю, их и ножом не впечатлишь, разве что сразу мечом размахивать». И они в ответ просто посмеются, так как сложно не смеяться над девицей, которую мотает вместе с клинком. «Ого!» — повел носом и клыкасто усмехнулся сидящий в кресле высокий поджарый брюнет. «А выделенный цыпленок действительно цыпочка». «И не говори!» — раздался томный голос от окна, искосив туда глазки, заметила мощного самца, которого я бы точно назвала котом, за совершенно похотливый взгляд, которым он меня обшарил. «Слушай, девочка, а ты прям везде-везде девочка!» Я разом почувствовала себя одинокой и беспечной овцой, которой пообещали увлекательную прогулку с неожиданным финалом в ближайшем лесу, и она радостно поскакала, пока не встретилась со стаей волчар. Судя по ощущениям, они уже стащили с меня платье и думают, с какого бока начинать облизывать. А там и надкусывать. бр! Джиллиус. В гневном оклике было столько колкого льда, что это мигом перетянуло мое внимание. По центру сидел мелкий и возмутительно худенький наг, который метал глазами молнии и больше всех доставалось почему-то мне. Неужели почуял? Вот так сразу. Но я же тщательно обмазалась. Притираниями шарлотты, все по инструкции. Приняла все меры, чтобы не завалиться на первых же этапах. «А что Джиллиус?» — наигранно изумился котяра, который волчара. «Ты только посмотри, какая прелесть! Актриса!» «Молчать!» — прошипел, просвистел Наг. «А вы представьтесь, стажер, и извольте объясниться!» «Шерри Хаос! По вашему запросу прибыла!» — щелкнула я каблуками, как образцовый новобранец, глядя на Нага преданным взглядом. Кажется, вот оно, начальство, самое, что ни наесть змеиное. Змей плавно поднялся, и за пару извивов белоснежного хвоста оказался со мной рядом. Подался вперед, пристально рассматривая, пока меня не спас еще один волк внезапным вопросом. «Слушай, Нак, а как мы маньяка ловить будем?» Эти орлы из управления перестарались, настолько симпатичную цыпочку затащат в кусты раньше, чем мы успеем посадить ее, ждать мерзавца в красивой позе. Приманка слишком интересная, да только на нее клюнет не одна нужная нам рыбка. «Кстати, это действительно проблема», — весело согласился с новым оратором уже знакомый мне Джилиус. «Боюсь, мы замучаемся удить, тут всякий раз можно ждать поклевку. Слушай, малышка, а ты можешь свое личку малек, пострашнее сделать?» Не на шутку озадачилась я, считавшая себя, конечно, интересной девушкой, но не до такой степени, что я иду, а вокруг все падают и кольца обручальные протягивают. Сложно. Ну, хотя бы косоглазия, натурально взмолились оборотни. Или можешь окриветь? Твоих выпуклостей вполне хватит для успеха. Еще никогда мои прелести не удостаивались настолько сомнительных комплиментов. Вот так живешь ты много лет живешь и даже не знаешь, что твоё очарование в глазах убийц, маньяков и оборотней не испортит даже косоглазия. Больные, ну реально больные. чтобы я когда-то с волком в плане личных отношений связалась, да никогда. Извращенцы, особенно этот Джилию, с которому девочку подавай. Покинь кабинет, вдруг властно распорядился мелкий наг, который был даже чуть ниже меня, что уж говорить о блохастых громилах из отряда. Но они послушно вышли за дверь, впрочем, не упустив шанса подмигнуть мне, тронуть за руку или погладить завиток волос, легший на плечо. «Вот же оба братни И это волки! Какие же тогда коты!» «Итак...» — с чувством прошипел начальственный змей. «Вот мы остались одни!» «И... вам не нравится мой внешний вид? Так это работают артефакты, искажающие внешность. Это отличная иллюзия!» «Нет уж, мы будем проверять, что у тебя под ней, наглая девчонка. Сними иллюзорный полог и покажи, какая ты на самом деле актриса». «Не получится», — с максимальным спокойствием повторила я. «Очень качественная, если снимем, то назад надеть не сумею». «Хаос», — прошепел Нак. «Ваш шеф обещал не привлекать тебя к заданию, ведьма». Но я чувствую именно твой запах, хотя он и прикрыт чужим ароматом. Таково слово генерала». Мне стало стыдно, но кто мог подумать, что змеи по чутью дадут фору собакам? «Я актриса!» Решила, что буду отпираться до последнего. «Если с тебя хоть волосок упадет, будет война кланов. Ты это понимаешь, ведьма?» Не поверил мне змей. А Армина моя кузина, вот мы и похожи...» «Лучше бы они прислали парня», — сердито воскликнул Нак. «А хотите, парни сыграю?» — пылко предложила я, а сама нащупывала кулон на шее, тот, что мне дал сам. Тьма первородная, только бы получилось. Я добавила немного силы в кулон и ничего не почувствовала. Скосила глаза вниз, грудь пропала. «Получилось?» — спросила низким шепотом. «Получилось!» Наг задумчиво качнулся в мою сторону, и в этот момент в дверь без стука заглянул Дар. «О, а нам, мужик!» — пробормотал он и исчез до того, как я швырнула в него чем-нибудь тяжелым. «Шеф приказал, чтобы этот образ никто не видел, а вы вынудили меня надеть иллюзию и подставили перед связным!» Не хуже Нага зашипела я. «И неважно, что это я предложила. Лучший способ защиты — нападение!» «Я — профессиональная актриса, исправлюсь с любым заданием, но не хотелось бы отбиваться в будущем от глупых шуточек коллег. Это юное трепло всем расскажет». «И хорошо», — Наг меня хвостом и приблизился. «Теперь все будут думать, что ты оперативник под прикрытием женской иллюзии, и парни тебя не тронут». Я заметила, как они меня не трогают, не удержалась от ехидного замечания. «Это просто дружеские подколки». Играй дальше роль глупой блондинки, и все закончится хорошо. Вот гад, а ведь я не злопамятная, я просто темная ведьма, отомщу и забуду, чтобы потом еще раз отомстить». Наг закатил глаза и, наконец, отполз, а я сунула в карман пару чешуек, которые успела отколупнуть, пока он ерзал по мне хвостом. «Моральная компенсация!» «Никто не должен знать правду, ты поняла, ведьма?» «Так точно!» — вытянулась я и прижала кулак к груди. «Я справлюсь!» «Даже не сомневаюсь!» Чему-то ужасно обрадовался Нак, растянул губы, обнажая два загнутых к низу клыка. «Это будет очень забавно!»